Глава пятьдесят Эльза сидела задумчиво, постукивая кончиками пальцев по столу, и размышляла. «Ну хорошо, допустим, мы не поняли друг друга. Если он не врет, а, похоже, таки не врет, то сам по себе он, оказывается, совсем неплохой парень. Даже эта его глупость с ходом в канцелярию... Ну, желание быстренько отомстить понять можно. Делать-то с этим всем теперь что?» Сидеть и терпеливо ждать еще семь лет, пока можно будет оформить развод? Как-то это совсем за гранью. Хотя, если вспомнить Маркиза фон Ланге, торопиться мне особенно некуда. Если так подумать, то за все это время я не встретила ни одного мужика, за которого то, чтобы замуж выйти хотелось, а хотя бы к телу его допустить. Все они, по большей части, страдают мезогиней, проматывают родительские деньги и спят со всеми, кто скажет «да». Понятно, что при дворе больше оттирается всякая плесень. Наверное, есть и нормальные мужчины, но где их найти? А впустить в свою жизнь болвана, который свято уверен, что у женщин нет мозгов, и Господь создал ее для развлечения мужчин? Это так себе идея. Мизогиния, ненависть, пренебрежение или укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам любого возраста. Мысли были не просто грустные, а скорее тоскливые так как возвращалась к ним Эльза уже не в первый раз, пока она формально числилась замужем. появление мужчины в своей жизни она не хотела принципиально, дорожила репутацией. Но ведь телу не прикажешь. И мысли эти нет-нет, да и появлялись. Мужикам она присматривалась и присматривалась весьма внимательно, с точки зрения предыдущего своего жизненного опыта. При герцогском дворе существовали экземпляры получше и похуже. Получше, как ни странно, были военные. Особенно те, кто в годах и давно женат, им приходилось проливать чужую кровь и рисковать своей жизнью. Они хоть сколько-то ценили свои семьи и жен, а главное, имели понятие о чести. У офицеров существовал воинский кодекс, который они старались не нарушать. Именно этот кодекс и накладывал на них такой своеобразный отпечаток. В остальном же мужской контингент был тоскливо однообразен. Это или достаточно богатый человек, землевладелец, снимающий три шкуры со своих крестьян и приезжающий в дворец герцога развлекаться и тратить деньги? Или же благородное порождение, но нищие субъекты, готовые безить перед каждым, от кого можно ждать подарок или хотя бы шикарный ужин с вином? Такие заблюды даже не стесняли служить жиголу у богатых женщин. Да и в целом этот мир к высокородным альфонсам относился сильно снисходительнее, чем, например, к любовницам. Умение жить за счет богатой женщины служило даже этим поводом для хвастовства. Эльза же, воспитанная на совершенно других принципах, только брезгливо морщила нос, когда к ней пытались приблизиться такие слезники. На их фоне даже Маркис казался высокоморальным человеком. 21 год ⁇ это не тот возраст, когда следует отчаиваться. И, пожалуй, состояние Эльзы нельзя было назвать отчаянием просто тоскливая грусть и понимание, что здесь, в этом мире, практически нереально встретить мужчину, равного ей по жизненным принципам. А если сейчас она переберется в деревню, чтобы обезопасить себя от герцогского гнева, то и вообще на личной жизни можно будет поставить крест. Даже такая простая вещь, как рождение ребенка, обрастала серьезными сложностями. В этом мире можно рожать только и исключительно в браке. Если женщина надумает родить для себя, Она обречет маленькое существо на мирскую жизнь всеми презираемого бастарда, практически не имеющего прав. На этом месте грустные мысли Эльзы были прерваны шумом во дворе. Она подошла к окну и, аккуратно сдвинув штору, попыталась рассмотреть, что происходит у ворот. К сожалению, разглядеть толком ничего не удалось из-за слишком тусклого света. Но через несколько минут шум утих, а посвященный Тусклыми фонариками аллеи к парадному входу пробежал Эрик, почему-то неся на руках Арта. «Господи, что он еще натворил?» Эльза нахмурилась, накинула на плечи ажурную шаль и решительно отправилась в холл. У дверей уже топтались лакеи, вооруженные дубинками и несколькими фонарями. «Открывайте!» Дверь распахнули, и по коридору, образовавшемуся среди расступившихся слуг, в дом решительно прошагал барон фон Герберт. Он даже не обратил внимания на толпящихся слуг и торчащих поодаль от дверей любопытствующих горничных. Эрик прямым ходом двинулся к Эльзе и четко проговорил. «Арта ранили. Мне срочно нужна помощь». Он неловко прихватил пса и тот жалобно заскулил. «Что? Что случилось? Впрочем, потом. Иди за мной!» — скомандовала жена и уже на ходу крикнула горничной. «Лотта, свечей побольше! Быстро!» Эльза торопливо двинулась по коридору. Эрик шагал за ней, про себя молясь всем богам. Хозяйка привела его в роскошно обставленную комнату, куда почти вслед за ними шустро вбежала горничная, держа в руках пятирожковый подсвечник. Эльза огляделась, сдернула с постели шикарное бархатное покрывало, бросив его на пол. Секунду подумала, подняла, свернула в несколько слоев и быстро постелила на стол. «Клади, кладите его». Барон осторожно опустил свою драгоценную ношу на теплый бархат, вызвав новое поскуливание собаки, и страдальчески сморщился, приговаривая. «Тихо, малыш, тихо, мой хороший». «Что с ним случилось? Лота, не стой столбом, беги на конюшню за старым Джеймом. Это коних, он умеет лечить животных». Торопливо пояснила жена Эрику. «Не знаю, его ударили, очень сильно ударили». Лежать на столе Арту явно было неудобно. Он пытался встать, нелепо дергаясь. И сейчас оба заметили, что задняя лапа сломана. Выглядело это совершенно ужасно. Казалось, что кусок лапы висит на тонкой коже, и при каждом движении собаки, при каждой попытке встать может оторваться совсем. При этом даже крови вокруг не было. Значит, перелом закрытый. Машинально отметила Эльза, совершенно не понимая, важно это или нет. Барон положил Арту одну руку на туловище, удерживая его, а второй поглаживал между ушей, тихо приговаривая. «Потерпи, малыш, потерпи. Я здесь, я всегда рядом. Я никуда не уйду». Старый Джейм был не так уж и стар, но совершенно сед. Пока он осматривал пса, трогая его за лапу и тыкая жесткими пальцами вокруг перелома, Элиза зажмурилась и отвернулась. Смотреть на это было совершенно невыносимо. Эрик топтался рядом с конюхом, бдительно следя за его движениями и морщись, когда пёс поскольвал. Но как бы барон не морщился, он жестко фиксировал собаку, не давая ей помешать осмотру. Конюх прошелся грубыми крючковатыми пальцами по крупу пса, зачем-то потрогал нос и вынес свой вердикт: "Ну, так толку с него больше не будет. Ни на охоту не взять, ни на породу не сгодится. Проще добить животину, чтобы не мучилась." «Ежели прикажете...» Заслышав первые слова конюха, Эльза резко развернулась к столу и, топнув ногой, о злости почти зашипела. «Не прикажу. Не затем тебя звали. Смотри, как пса. Вылечить можно, а советов у тебя никто не спрашивает». «Полечить...» Джеймс задумчиво поскрёб плохо выбритую щеку и равнодушно пожал плечами. «Можно и полечить...» Только как раньше он все равно не станет, госпожа. Тут уж как бог даст, а только все равно хромой он будет. Эльза вопросительно взглянула на Эрика, и тот, резко выдохнув, сказал конюху. «Пусть хромой, лишь бы выжил. Вылечишь, пять золотых твои будут». За их спинами тихо ахнула Лотта. Пять золотых потрясли ее воображение. «Такую сумму простой горничной за всю жизнь не заработать». Конях чуть нахмурился, еще раз ощупал круп арта и уточнил. «Так это, господина, а Захрамова тоже опять золотых?» «Главное, пусть выживет». Конях велел приготовить бинты и ненадолго ушел в конюшню, пояснив, что там нужный инструмент. Эльза, посмотрев на бледное лицо Эрика, украшенная крупной ссадиной и грязью, вздохнула, взяла стул, и пододвинула мужу, сказав, «Садись, я думаю, это будет долго. И пока Джейма нет, можешь рассказать, что случилось?» Барон несколько раздраженно пожал плечами и ответил, «Напали какие-то уличные ублюдки, хотя третий-то совсем не был похож на них». Задумчиво добавил он, «Казалось, сейчас, когда стало понятно, что Арт не умрет немедленно, напряжение потихоньку отпускало Эрика». И он ещё и добавил. «Нет, вот он точно не похож на уличного, хотя и, безусловно, уб...» Он покосился на жену и проглотил ругательство. «Лотта, горячей воды, чистое полотенце и пусть на кухне приготовит Глинтвейн господину барону», — скомандовала Эльза. Вернувшийся конюх велел крепко держать пса, и Эльза с бароном чуть придавили массивную тушу к столу. Пока Джейм колдовал, ощупывая и складывая кости, а потом еще и прокалывал вздутую кожу там, где скопилась кровь, им пришлось стоять лицом друг к другу, что вызвало у Бранесса некоторое смущение. Лапу арта зафиксировали между двух деревяшек, и Конях, смазав рану вонючей мазью и плотно сбинтовав, сообщил теперь че все в руках Божьих, но помереть не должен он, собаки живучие. Есть ему сегодня и завтра не надобно, А вот воды давайте в досталь. Ну и это самое. Он покосился настоящую баронессу и почти шепотом сообщил Эрику. По нужде придется на руках носить, сам он не дойдет. А долго Эрик на мгновение прервался, оглядел комнату и как будто только сейчас заметил, что кроме него Арта и Эльзы здесь есть еще и Лотта и стоящая в дверях Бирта и выглядывающий из ее плеча Лакей. «Когда его можно будет перевести?» Джеймс снова поскрёб неряшливую щетину на лице и ответил. «То ж его знает. Но седмицы бы две не тревожить. Она только на пользу. Только и на столе не гожа оставлять. Не уследите. На пол бы его». Эрик растерянно взглянул на хозяйку дома, и Эльза с легким вздохом ответила на невысказанный вопрос. Разумеется, оставайся. Это гостевая комната. Сейчас я распоряжусь.